что в германском руководстве возобладает мнение в ближайшее время начать мировую войну с нападений на СССР. Со ссылкой на материалы Нюрнбергского процесса видный советский военный историк Жилин приводит следующий эпизод, имевший место при заключении договора. Когда Риббентроп предложил ввести в пакт преамбулу о дружественном характере советско-германских отношений, Сталин категорически отверг ее, заявив, «Советское правительство не могло бы честно заверить советский народ в том, что с Германией существуют дружеские отношения, если в течение шести лет нацистское правительство выливало ушаты помоев на советское правительство». Жилин как фашистская Германия готовила нападение на Советский Союз. Страница 61. Договор содержал следующее установление. Обе стороны обязались в отношении друг друга воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения, как отдельно, так и совместно с другими державами. Если одна из сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, то другая сторона не будет ни в какой форме поддерживать эту державу. Обе стороны будут поддерживать между собой контакт для консультации и информации по вопросам, затрагивающим их общие интересы. Ни одна из договаривающихся сторон не будет участвовать в какой-нибудь группировке держав. Которая прямо или косвенно направлена против другой стороны. Споры и конфликты, договаривающиеся стороны будут разрешать исключительно мирным путем. Договор был заключен на 10 лет и мог быть продлен, если одна из сторон не денонсирует его за год до истечения срока. История международных отношений и внешней политики СССР Том 1. 1917-1939 годы. Москва, 1967 год, страница 420. Принимая решение о заключении этого договора, ЦК нашей партии и Советское правительство руководствовались решениями 18-го съезда ВКПБ, указывавшими на необходимость соблюдать осторожность и не давать провокаторам войны втянуть в конфликт советское государство. Зная вероломство Гитлера и его отношение к договорным обязательствам, советские руководители не предавались иллюзиям, а максимально использовали для укрепления обороноспособности страны те преимущества, которые давал этот договор. Уже через 40 дней после его подписания, 2 октября 1939 года, Сталин говорил министру иностранных дел Латвии о возможности нападения Германии на СССР, несмотря на неожиданный поворот в ее политике, и что поэтому необходимо вовремя подготовиться. Историко-дипломатический архив Идя на подписание договора, чтобы оттянуть войну, СССР выигрывал время для повышения обороноспособности страны. Заслуживает внимания, признание упоминавшегося уже ранее Вайц Зеккера о том, что он был против заключения договора о ненападении между Германией и СССР. Вайц Зеккер в частности сообщил весьма интересный факт. Летом 1939 года он через сотрудника бюро Рибентропа Корта, брат которого был советником германского посольства в Лондоне, сообщил английскому правительству о планах Гитлера заключить с СССР договор. Вайц-Зекер предупредил, что Гитлер может опередить Лондон и Париж в деле заключения договора с Советским Союзом. Но из Лондона был получен успокоительный ответ. Это является еще одним подтверждением того, что советско-германский договор 1939 года не был чем-то внезапным для английского и французского правительства. Об этом много написано в мемуарной литературе, в том числе у Черчилля. Внешняя политика Коммунистической партии Советского государства в предвоенные годы